Глава 26. Наглость, похоть, распущенность, скупость, жестокость его поначалу проявлялись постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения, но уже тогда всем было ясно, что пороки эти от природы, а не от возраста. Едва смеркалось, как он надевал накладные волосы или войлочную шапку и шел слоняться по кабакам или бродить по переулкам. Забавы его были не безобидны, Людей, возвращавшихся с ужина, он то и дело колотил, а при сопротивлении наносил им раны и сбрасывал их в сточные канавы. В кабаки он вламывался и грабил, а во дворце устроил лагерный рынок, где захваченная добыча по частям продавалась с торгов, а выручка пропивалась. Не раз в таких потасовках ему могли выбить глаз, а то и вовсе прикончить. Один сенатор избил его чуть не до смерти за то, что он пристал к его жене. Примечание «один сенатор», точнее, Латиклавиус, молодой человек из сенаторской семьи, но еще не занимавший должности. Его звали Юлий Монтан. Узнав императора, он имел глупость обнаружить это и был принужден умереть. Тацит, анналы. С тех пор он выходил в поздний час не иначе, как в сопровождении войсковых трибунов, неприметно державшихся в стороне. Иногда и средь бела дня он в качалке тайно являлся в театр и с высоты просцения поощрял и наблюдал распри из-за пантомимов. А когда дело доходило до драк и в ход пускались камни и обломки скамеек, он сам швырял в толпу, чем попало, и даже проломил голову одному притору.